Глава третья. Территория врага. Так тяжело открыть глаза, как будто и не веки, а мягкие липкие совершенно безвольные вареники. Зрение р а с ф о к у с и р о в а н о ничего не вижу, лишь пятна, расплывчатые, постоянно движущиеся. Тело тоже из теста, я его чувствую, но не могу шевельнуться. Но слух, слух вернулся. И где-то там, среди колышущихся цветных пятен, я слышу знакомые голоса: Кабальди, Ферлейм, кажется, кажется фон р и г е р т и еще один голос, который не может принадлежать человеку, потому что так разговаривают андроиды и промышленные роботы на одной ноте с одинаковыми паузами между словами. Почему в таком состоянии? Я полагал, что брак у жителей альянса. Подразумевает нечто другое. Мы приносим извинения, медиум. Кажется, это суетиться Ферлейм. Но госпожа Росс не оповстила е нас о том, что не совсем здорова. Вы же видели, она подписала согласие. Ваш брак абсолютно законен и имеет силу на всей территории альянса. Госпожа Росс немного п о н е р в н и ч а л а и у нее случился приступ. Мы были вынуждены оказать необходимую помощь. Ну а коль скоро вы торопитесь покинуть со д р у ж е с т в о то приходится предоставить вам вашу законную жену в столь неприглядном состоянии. Я понял. Звучит нечеловеческий голос. Надеюсь, она скоро придет в себя, иначе это будет расценено как недружественный ж е с т а л ь я н с а Разумеется, госпожа Росс очень скоро придет в себя, несколько часов, эквивалентных земным, и она полностью будет в норме. А это голос Кабальди, чтоб тебя и мне кажется, или так оно и есть. Мое тело начинает куда-то плавно двигаться. Над головой медленно п р о п л ы в а ю т яркие пятна потолочных ламп, и мне делается так жалко себя, что слезы катятся по щекам, а я по-прежнему не могу шевельнуться. Закрываю глаза и все равно тихо плачу, вздрагиваю, и так невозможно противно. Это деревянное тело, которое все ощущает, но над которым я не имею власти. Движение продолжается, с остановками. Кажется, я плыву на транспортировочной платформе. Куда? Понятно, куда. Все-таки они меня отдали ему. И альянс, который решил, что неплохо бы на борту чужого корабля иметь шпиона, и противники Диверан, которые тоже решили, что неплохо бы обзавестись точкой входа в чужую сеть. А Мишель, он выходит тоже меня отдал. Неудивительно, ему есть на что обижаться, ведь это я его бросила, потому что поняла, нам не по пути, а может быть и потому, что сердцем стремилась к Аликсу, вечно молчаливому, такому серьезному. Да, Мишель так меня и не простил. Если Кабальди не солгал, то именно м и ш е л ю Пришлось по вкусу м ы с л ь сделать изменя а ген ты на вражеском корабле, а что дальше? Как далеко они зайдут? И что будет с моим папой? Мысли шевелились вяло, точно умирающий на солнце пюкер ы б е ш к и а платформа все двигалась вперед и вперед. Я снова приоткрыла слезящиеся глаза, чтобы увидеть расплывчатые пятна, и так получилось, что взгляд выхватил светящийся прямоугольник, а посередине черное громадное пятно. Расплывшуюся тьму. Диверанина. Схлипнув, п о й м а л а себя на том, что даже челюстью медвигать не могу, стиснуто до боли в мышцах, неподвижные. ч ё р т о в кабальде, что он мне вколол, что они вообще со мной сделали. Не помешает провести полную диагностику, хотя о чём я? Откуда у Диверан диагносты, способные считывать состояние человеческого тела? Платформа продолжила движение. плавно перемещаясь, судя по всему, внутри диверанского челнока. некоторое время мы двигались по темно-зеленому коридору, по которому время от времени, как будто пробегали световые импульсы. затем в глаза ударил яркий до боли свет. я зажмурилась. похоже, в ближайшее время я смогу шевелить, только веками. но проклятое тело, оно чувствовало, оставаясь совершенно неподвластным мне, и я заорала от ужаса. А на самом деле замычала, когда меня коснулись руки в матерчатых перчатках. Он подсунул одну руку мне под шею, другую под сгиб колен и легко поднял. А я все мычала и не могла остановиться. Мне жутко хотелось, чтобы была возможность просто выдраться из тела, оставить этот мешок из мяса и костей, а самой улететь или исчезнуть. Что нибудь, лишь бы не было этой жуткой правды. Меня настигло самое страшное, что вообще могло со мной приключиться, и прикосновения чудовища были пыткой. Они жгли огнем, заставляя к о р ч и т ь с я и орать в а г о н и и Но на самом деле я по-прежнему оставалась неподвижным бревном, м ы ч а щ и м бревном. Сердце колотилось где-то у самого горла. Я даже не сразу поняла, что меня уже никто не трогает и что я лежу на чем-то упругом, амортизационное кресло, возможно. Картина к перед глазами. Стало четче. Я видела вокруг себя зеленоватую обивку и странные узорчатые световые импульсы по ней бегущие. А еще я видела массивные кресла пилота перед собой и руки, затянутые в черную ткань на подлокотниках. м ж у х Меня мягко вдавило в кресло. Вот и все. Прощай, содружество. о г р о м н о й о ш и б к о й было лететь сюда. Ошибка было считать, что я начну новую жизнь. Свободную от страхов, от тоски, что режет похлеще ножа. Ужасной глупостью было поверить своему первому мужчине, который так меня и не простил и отдал на съедение чудовищам просто потому, что ему и его друзьям так было удобно. Я снова заплакала просто так, от жалости к себе. Каждая женщина должна иметь право поплакать просто потому, что никто другой ее не пожалеет. Я тихо всхлипывала. Прикрыв глаза, и все больше мне хотелось вырваться на свободу, оставив м е р т в о е т е л о здесь, в этой странной кабине. Вдруг подумала о том, что, возможно, в самое последнее мгновение, когда я уже буду на пороге вечности, снова увижу Алекса, и этого будет довольно перед тем, как провалюсь вечное ничто. Он снова стоял перед глазами, как живой, но не такой, каким я его запомнила. У мостика разваливающегося корабля, а серьезно м о л ч а л и в ы м м о л о д ы м м у ж ч и н о й с которым меня познакомил Мишель. Привет, Марго. Знакомься, наш новый пилот и мой приятель Александр Вейн. Я посмотрела в серые глаза, светлые, но с темными ободками, и утонула в их чистой глубине. И в тот же миг, словно молнией, прошило сознание, что мой Мишель никогда не был настолько моим. Как этот, по сути, незнакомый мужчина? Я все еще неподвижно лежала в амортизационном кресле. Я чувствовала, как материал, которым оно было обшито, как будто обнимал меня. Или я медленно в нем тонула. И верно, поэтому не сразу поняла, что ко мне снова прикасаются чужие руки в перчатках. А когда поняла, то не нашла в себе сил даже кричать. Я чувствовала, как по щекам текут горячие слезы и как большие, даже сквозь перчатки теплые руки Гладят меня по плечам, по рукам, как будто в попытке успокоить и обнадежить. В абсолютной тишине. Открыв глаза, я уставилась на темноту, расчерченную оранжевым рисунком пчелиных сот. Наверное, Мишель очень меня ненавидел. д а и ф е р л е й м тоже, потому что даже в обмороке мне было отказано. Я не могла спрятаться от этой жуткой, к р о ш а щ е й в кровавой м е с с и в о д е й с т в и т е л ь н о с т и Надо мной нависла тьма. к о т о р а я медленно, но не переставая меня гладило, и в какой-то миг я поняла, что в о п л ь больше не рвется наружу, он меня просто гладил, и от этих осторожных, едва ощутимых прикосновений уже не хотелось немедленно сдохнуть, сердце забилось равнее и медленнее, я смело посмотрела в световые импульсы, рисующие соты, что тебе нужно от меня, почему я, зачем? Но судя по всему, мой нейроинтерфейс отключили. Я могла сколько угодно задавать вопросы, меня никто не слышал. Диверанин распрямился и мягко скользнул куда-то прочь из моего поля зрения. Даже странно, что такое большое тело так быстро движется. Мне раньше казалось, что они перемещаются тяжело и очень медленно. Он вернулся через минуту, и я увидела в его руке пластиковую капсулу с иглой. Не надо. Но он уверенно закатил рукав моего комбинезона. Я почувствовала, как на л о к т е в о й сгиб сперва что-то брызнуло, а затем укол, и потом согнул мою руку в локте, пережимая место инъекции. Первыми отпустила челюсти. Я наконец смогла приоткрыть рот и вдохнуть глубоко, глубоко, ртом. Потом о н е м е н и е начало уходить. Лицо, шея, плечи и руки. Я пошевелила пальцами. Тело. Болела, его л о м и л о как во время гриппа. Но я хотя бы перестала быть деревянной колодой. д е в е р а н и н стоял чуть сбоку от кресла, в котором я лежала, и казалось, внимательно на меня смотрел. Господи, я даже не знаю, есть ли у него глаза, чтобы смотреть. Но, наверняка, какие-нибудь сенсоры имеются. Потом он быстро подошел и сел в кресло пилота, а я чуть приподнявшись. Я вдруг заметила, что черноты неба почти и не видно в обзорное окно. Все пространство занял корпус диверанского корабля, п о х о ж е г на дискуса, и он стремительно приближался. Вот открылся приемный отсек, и челнок медленно вплыл внутрь огромного светлого пространства. Стены вокруг, кажется, пульсировали едва заметно, как будто были живыми. Я завозилась в своем кресле, пытаясь сесть. Не хотелось, чтобы он видел меня настолько слабой. Но чертова Диверанин ловко выбрался из кресла пилота, как раз в тот момент, когда я в попытке о п е р е т ь с я на локоть шмякнулась обратно на спину, словно блинчик. Не трогай меня! Прохрипел а я, внезапно сообразив, что именно он собирается делать. И с удивлением п р и с л у ш а л а с ь к себе. Нет паники, лишь безбрежная безмятежность, как будто я лежу в лодочке посреди бирюзового моря. Похоже, в инъекции были и седативные компоненты. Почему? Синтезированный голос без интонаций. Как странно. Мне казалось, что Диверане могут говорить. Потому что. Сказать, что я их всех ненавижу. Но зачем-то вместо этого я п р о м я м л и л а Не надо. Я сама. Ты не можешь сейчас идти, заключил Диверанин. А я вдруг обрела силы. По крайней мере, силы говорить. Все равно. Не надо! Черт бы тебя побрал! Зачем ты меня увез содружества? Почему? Что это за б р е д с женитьбой? Ни разу не с л ы ш а л а чтобы м е д и у м ы размножались. Мы поговорим позже. От этого шелестящего голоса машины меня передернуло. Я стеснула зубы и, опираясь на локоть, все-таки села. Хорошо. Позже. Да. Господи, за что мне все это? Ты была бы следующей за Эрлой, произнес надо мной все тот же б е с т е л е с н ы й голос. Я настолько о п е ш и л а что даже не сопротивлялась, когда он снова подхватил меня на руки и быстро зашагал прочь с ч е л н о к а Определенно в моей крови плескалось очень много успокоительного средства, поскольку я даже не завопила, не стала вырываться, а покорно позволила нести себя. Сперва к выходу из ч е л н о к а затем по с х о д н и м пологим, очень удобным. И потом по мягким живым пульсирующим коридорам диверанского корабля. Это было так странно. Он нес меня очень бережно, словно и в самом деле видел во мне любимую жену. Но ведь глупый же, правда? А еще я внезапно сообразила, что под этими черными тряпками в п о л н е гуманоидное тело, крепкое тело. Сквозь ткань я ощущала грудные мышцы и напряженный бицепс под моей щекой. Андроид или д и в е р а н и на самом деле были куда больше гуманоидами, чем представлял с е б е Альянс. Но вот то, что медиум Аэда не говорил, все же намекало на иное строение артикуляционного аппарата или на полное его отсутствие. И здесь закрадывалось некое противоречие. Ни одна цивилизация не смогла развиться в достаточной степени без владения речью. Ведь речь основа передачи знаний следующим поколениям. Оследовательно основа любой культуры. И лицо под этой тьмой или это и есть щит, закрывающий мозг от внешнего воздействия? Я не успела додумать, он принес меня в странную комнату без единого прямого угла. Все контуры с г л а ж е н ы как будто я ч у т и л а с ь внутри живой растительной клетки. Осторожно, стараясь не делать резких движений, опустил на что-то упругое, какую-то лежанку. и быстро выпрямился. Отдыхай, еду и п и т ь ё тебе принесут позже. Я молча смотрела ему в спину, пока он шел к выходу, и еще долго смотрела на мгновенно затянувшийся пленкой выход. Определенно двигался д е в е р а н и н как человек, и тело было человеческим. Любопытно, знает ли об этом а л ь я н с а если и знает, зачем они меня сюда отдали? Полагают, что я смогу передать им какие-то новые сведения о диверанах. Наивные. Щека все еще хранила о щ у щ е н и е прикосновения к тугому бицепсу, и я невольно потерла ее ладонью. Черт. А может быть, они там чешуей покрыты, и лица нет, и глаз нет. Я ровным счетом ничего не знаю, и я заперта здесь без малейшей надежды на спасение. Я мрачно подумал о том, что все равно попытаюсь б е ж а т ь Когда-нибудь эта пленка откроется, но сейчас изевнула. Наверное, я могла немного передохнуть. В конце концов мне очень скоро понадобятся силы, чтобы разобраться со всем этим. Когда я открыла глаза, в комнате было темно. Сквозь полупрозрачную дверь мембрану сочился приятный зеленоватый свет. Бархатистые стены едва заметно подрагивали. Словно комната дышала. Я осторожно повернулась на бок, села. Оказывается, все это время я проспала на неком подубеле жака, округлых форм, в ы р а с т а ю щ и м как будто прямо из пола. Я его потрогала. Он тоже был бархатистым на ощупь и теплым. От моих прикосновений по поверхности побежали крошечные огоньки, такие маленькие, что напоминали светящуюся пыль. Я вздохнула и еще раз осмотрелась в поисках, сама не знаю чего. Как глупо заснуть на корабле врага. Но он меня, скорее всего, н а п и ч к а л все же седативным, потому что в противном случае, да никогда бы я не дрыхла безмятежно в таком месте. Было по-прежнему темно, но мягкое свечение мембраны хватало, чтобы понять, в месте, где меня запер диверанин, не было больше ничего, ни мебели, ни ванной комнаты. Последнее меня огорчило. На самом деле очень мало нужно, чтобы человек отвлекся от тяжелых душевных терзаний. Для этого достаточно всего лишь захотеть в туалет. При отсутствии такового я кое-как поднялась на ноги. Тело по-прежнему ныло, но природа брала свое. Придерживаясь за упругую бархатную стену, я доковыляла до двери и осторожно стукнула по ней костяшками пальцев. Почему ты на корабле д е в е р а н Не покидало ощущение, что я нахожусь внутри живого организма, а потому возникали вполне серьезные опасения, как бы этот организм меня не переварил. Ничего плохого не случилось, наоборот. Пленка дернулась и с т и х и м х л ю п а ю щ и м звуком сосалась в стену. Я специально осмотрел участок стены, где исчезла перепонка. Ничего, ни щели, ни выступа. Выглянул из комнаты. Пустой коридор, живой. По стенам в разные стороны разбегаются светящиеся точки, р и с у ю непонятные узоры. Интересно, где сейчас медиум? Следит за мной или занят своими делами? Я вздохнула. Ощущение безнадежности нахлынуло с новой силой. Я мысленно прокляла м и ш е л я и Ферлейма. Понятно же, что просто так мне отсюда не убежать. По крайней мере до тех пор, пока не разузнаю, что здесь и как. Я медленно шла вперед, сама не зная куда. Заблудиться не особенно боялась, а Эда меня разыщет рано или поздно. Это ведь ему понад б е л а ь жена землянка. Но отсутствие туалета начинало смущать все больше. А в этом с т р а н н о м коридоре, подсвеченном у самого пола, двери не было. Либо они были такими же м е м б р а н а м и и я попросту не видела различия между дверью и стеной. Не знаю, как долго я шла. Может быть, четверть часа, пока не выбралась в большую рекреационную зону. Тоже без единого прямого угла, но зато с огромным обзорным окном почти во всю стену. Назвать такой иллюминатором просто язык не поворачивался. Я подошла ближе и посмотрела на скрученную губку до ториума. Он был здесь куда ближе, чем если смотреть содружества. И на пористой поверхности я внезапно смогла разглядеть суетящихся букашек. Вернее, отсюда они казались букашками, а на самом деле это и были те самые альхес, которые доториумом кормились. Я бы сказала, окажись я рядом с такой букашкой, то она была бы выше меня раза в три. Это кибербионический монстр, но отсюда, словно тля, тускло светящаяся, ползают себе под аториуму, грызут его. Кажется, совершенным бредом. Но именно так из него Деверани извлекают терабайты информации, которую затем продают Альянсу. Зрелище а л ь х е с на даториуме завораживало. Я застыла перед окном, раздумывая о том, что Альянс ждет от меня информации о технологии переработки даториума, и д р у ж к и Мишеля тоже будут ждать от меня сведений, чтобы им пусто было. Мне интересно, как они себе это представляют. Что я скажу своему выходит дорогому мужу, что мне нужно узнать это, это и еще вот это, или как? На всякий случай я к о с н у л а с ь виска. Сигнал сети со дружества был совсем слабым, скорость передачи данных практически нулевая, а вот к сети корабля меня никто не удосужился подключить. Да и подключить ли? Неизвестно. Все зависело от того, зачем он меня забрал. Ощутив шевеление воздуха за спиной, я резко обернулась. Невольно шатнулась, когда взгляд уперся в густую темень, расчерченную рисунком сот. От слабости повело. Я о п е р л а с ь ладонью о стекло, мимоходом подумала о том, что и не стекло это вовсе, а нечто другое. д е в е р а н и н неподвижно стоял, сложив руки на груди, и смотрел на меня сверху вниз, поскольку был выше почти на голову. Что? Сипло спросил а я, понимая, что молчать бессмысленно. Он к а ч н у л головой. Мне надо было выйти. Упрямо прошептала я. Или я здесь пленница? Тебе не нужно ходить по кораблю одной. Снова зазвучал синтезированный голос. Краевые могут забрести сюда. Пока ты не подключена к сети корабля, они могут быть для тебя о п а с н ы Краевые? Альхес, ну мы называем их еще и так по функциональному признаку. Ответил Деверан и н и п р о т я н у л мне руку. Пойдем. Куда? Я не спешила подчиняться. Тебе нужно привести себя в порядок, а потом мы поговорим. Вот так судьба повернулась ко мне совершенно новой, неизведанной стороной. Еще несколько дней назад я чуть ли не в обморок от ужаса падала, едва завидев Деверан, а сейчас он просто протягивал мне руку, затянутую в черную перчатку. И мне почти не было страшно, ну разве что самую малость. Я смотрела на эту руку, на широкую ладонь, на длинные пальцы, и вспоминала, как он гладил меня по плечам, когда я плакала, сломленная и предана н е своими же. А еще в груди, вопреки всему, шевельнулось любопытство: что он собой представляет? Этот монстр без черного б а л а х о н а Есть ли у него лицо? Если тело так похоже на человеческое, мой папа был бы в восторге, если бы узнал, что я попала на корабль к Деверанам. Его бы даже не смутило и то, что я здесь, в качестве жены. Зато какой богатый материал для исследований. И я покачав головой, положила свою руку поверх раскрытой ладони, а потом вдруг поняла, что чудовище перестало таковым быть, настоящие чудовища. Они остались там. На с о д р у ж е с т в е и в управлении альянса. Он повел меня прочь от рекреационной зоны длинным но широким коридором. Потолки здесь были очень высокими, и я снова подумал о том, что алихес, будучи весьма н е м а л е н ь к и м и могут сюда забрести. Нужно было попросить подключение к сети, чтобы не быть пленницей одной комнаты. Но захочет ли он мне его дать? А еще непонятно. Медиум Аэда один? на всем корабле. Все больше и больше вопросов возникало, но я не решалась спрашивать. И еще, почему-то мне было неприятно слышать синтезированный голос. Наверное, в этом в и н о в а т ы а с с о ц и а ц и и С некоторых пор аэда ассоциируется у меня с человеком, и потому хочется слышать голос человека, богатый эмоциями, интонациями, а когда звуки произносит машина, И при этом понимая, что под этими тряпками находится вполне живое тело, возникают нехорошие мысли о том, что, возможно, это тело сильно и с к а л е ч е н о или же вовсе не так сильно схоже с человеческим, как мне бы того подспудно хотелось. Но я все же спросила: "Корабль живой? Это кибербионик?" Последовал незамедлительный и совершенно лишенный эмоций ответ. Он связан с тем, кто им управляет. А кто управляет? Я. А кто здесь еще живет? д е в е р а н и н даже повернул ко мне голову. Удостоил взгляда своей тмы со светящимися трещинками. Никого, кроме меня. У верховного стора медиумов немного. У верховного стора медиумов немного. Да и объем ы д а т о р и у м а здесь невелики. Я никогда не слышал о том, кто такой этот Верховный Стор, но стало совсем интересно, настолько, что остатки страха куда-то улетучились, что остатки страха куда-то улетучились. Верховный Стор – это что-то вроде вашего главного, вроде императора, что-то вроде того, ответил д е в е р а н и н и впервые мне п о м е р щ и л и с ь эмоции в его синтетическом голосе. Нехорошие эмоции, похожие на страх. Мы пришли, сказал он, останавливаясь перед очередной пленкой мембраны. Там внутри ты и можешь помыться и переодеться. Потом ты поешь, а после еды поговорим. Я остался стоять снаружи, милости, в закрыв за мной дверь ванную комнату. Я смотрелась, как странно на корабле не было ничего чисто белого цвета. И здесь было д в е ж е л е н о в а т ы е гладкие чаши: одна большая с раструбом, который спускался сверху, вторая поменьше. Надеюсь, что ничего не перепутаю, я устремилась бегом к той, что поменьше. Побыстрее спустила комбинезон до щиколоток и уселась на нее. Но как же я ошибалась при н я в э т о за обычный унитаз. Вернее, с в о я ф у н к ц и я он честно выполнил, но едва я натянула комбинезон по пояс, он попросту пополз куда-то в угол. приподнявшись на мягких темно-зеленых щупальцах. мой в и с г наверное, был слышен на поверхности до ториума. дверь мембрана резко втянулась, аэда влетел в комнату и застыл, не понимая, что происходит. я судорожно натянул комбинезон до шеи и з л о у ставился на медиума. не надо пугаться, без эмоционально п р о ш е л е стелон, развернулся и снова вышел, закрыв за собой дверь. я, отдышавшись. с подозрением уставилась на ванну, может быть, стоит в нее залезть, как она п о с к а ч е т по комнате, взбрыкивая и расплескивая воду, а потом внезапно рассмеялась, представив, как все это выглядело с точки зрения медиума. Перепуганный я со спущенными штанами, убегающий унитаз. Надо сказать, он просто мужик кремень или мужик айсберг, ну, если, конечно, вообще мужик в общепринятом смысле этого слова. Вздохнула. Снова стянул комбинезон, белье, его б ы в у т и л и з а т о р но где его здесь взять? Сложила все на пол, рядом с хрустящими упаковками новой одежды и храбро полезла в ванну. т ё п л а я вода включилась сразу же, полилась упругими струями. И надо признать, теплый душ – это как раз то, что мне было жизненно н е о б х о д и м о Слабость постепенно уходила, а ей на смену пришел очень здоровый голод. Ведь ела я последний раз давно. Я закрыла глаза, представив себе, что по-прежнему на земле и по-прежнему работаю в кафе и пришла после смены домой. Сейчас я закутаюсь в махровый халат, у л я г у с ь в кровати и буду лениво листать новостные ленты. Потом спать, а утром снова в кафе. Хорошо там было, что уж, но понесла меня нелегкое н а с о д р у ж е с т в о Стоило в ы б р а т ь с я из ванны, как откуда-то на меня подул теплым воздухом. Волосы растрепались и запутались, но высохли. А когда я п о т я н у л а с ь к пакетам с новой одеждой, снова едва не взвел от неожиданности. Напольное покрытие попросту занималось тем, что поглощало медленно пережевывая мое несвежее белье и комбинезон. Комбинезон. А как же документы, которые я предусмотрительно положил а в карман? Я цапнул комбинезон за рукав в попытке вытащить его из х в а т к и зеленых бархатистых д ё с е н но не тут-то было. Отдай документы! Рявкнул ч т о из сил. Но корабль и не думал слушаться, продолжая тянуть одежду на себя. А ну отдай, сволочь! Зато меня хорошо услышал медиум Аэда. Вновь убрал дверь и неторопливо вошел в ванную. Я только глянул на него. Мне померещилось. что даже соты вместо лица у него п о п о г р о в е л и но, конечно же, он и не думал отворачиваться, встал у стены, вроде как с интересом меня разглядывая. Я же зло подумала, что кому видно, тому и стыдно, и не отпускала свой комбинезон. Пусть отдаст, дернула рукав на себя, что и с и л Зачем? Ну хоть бы маленькую крошечную эмоцию, но нет, недвижимое спокойствие, порожденное машиной. Там. карманы там мои документы тебе они не понадобятся больше все равно да сделай же что нибудь а это пожал плечами и как раз в этот миг зеленые челюсти дернули комбинезон с такой силой что я невольно его выпустила ш м я к и синяя манжета исчезла в жадной пасти я не знала то ли р а з р ы д а т ь с я то ли засмеяться ну знаешь ли И, наконец, сообразила, что стою голая посреди в а н н о й и что медиум Аэда тоже присутствует. Я торопливо схватила пакеты с одеждой и прижала их к груди. Не то, чтобы я сильно стеснялась, но все же, все же. Может быть, выйдешь? Зачем? Совершенно р а в н о д у ш н о и в самом деле не понимает. А все туда же. Жену ему подавай. Если ты не понимаешь, зачем выходить, то мне непонятно, зачем ты женился. Отчеканил я. Медиум снова пожал плечами и неторпливо о вышел прочь, а я надорвала упаковку, про себя ругая, на чем свет стоит прожорливый пол. Извлекла простые, но удобные трусики и пластичный топ. Было похоже на обычный хлопок, хотя уже и нет уверенности, что на этом корабле трусы от меня не убегут ночью. Также я добыла что-то похожее на пижаму: довольно плотные, но мягкие штаны и футболку с длинным рукавом. На самом дне пакеты оказались мягкие туфли, то ли из зеленого пластика, то ли из того же материала, что и напольное покрытие. Я вдруг представила себе, что и эти тапочки могут от меня сбежать, ну примерно как унитаз. И стало совсем смешно. Поэтому, когда медиум Аэда снова зашел в ванную, в он застал меня скорчившейся в углу. По щекам текли слезы, но это не были слезы горя. Я и не помню, когда так смеялась последний раз. Пусть сейчас этот смех и мешал с я с т и х о й истерикой по поводу того, куда я попал а и чего ожидать в дальнейшем. Не знаю, что со мной случилось. Почему-то еще на земле я искренне полагал, а что буду до одури, до трясущихся рук и потеющих ладоней. Бояться Диверан. Позже, когда меня дурманили и словно куклу передали заказчику, хотелось умереть, лишь бы не это. Но все внезапно оказалось совсем не так, как я могла бы рисовать себе воображение. Неожиданно для самой себя я перестала бояться и даже не н а в и с т ь Я ведь должна их ненавидеть за то, что убили Алекса. Даже не н а в и с т ь получалась в я л о й и совсем н и к чемной. Выходило, что я нарочно напоминаю себе о том, что должна ненавидеть. А кого ненавидеть? Безликое существо непонятной природы и породы. которая зачем-то у в л о к л о меня к себе на корабль, к о т о р ы й меня успокаивала, утешала и носила на руках. В душу незаметно просочилось сомнение: а насколько велика вина медиума? Должна ли моя ненависть к нему полыхать так же ярко, как факел в ночи? Должна, должна, твердила я себе, но уже не получалось. Возможно, причина была во мне самой. Вероятно, я просто впала в апатию, не имея больше сил бороться, а возможно, все дело в том, что медиум Аэда не сделал мне ничего плохого, но за исключением того, что выпросил меня у альянса. Посмотрим, решила я, шагая по пружинящему полу, который, как я поняла, и сожрать способен. Аэда неторопливо шел впереди, указывая дорогу среди хитрого сплетения коридоров. Он шагал совершенно как человек. Если судить по колыханию черной ткани мантии, порой мне даже казалось, что левую ногу он ставит не так уверенно, как правую, и это могло означать либо то, что он страдал от боли, либо то, что левая нога была заменена протезом. А еще плечи и то, как он меня нес на руках, оставило впечатление, что там под тканью очень сильное тренированное тело. Но человеческое ли? Вряд ли. А еще я постоянно ловила себя на ощущении полного покоя и легкости на сердце, когда смотрела в спину медиума. Совершенно неуместное состояние в то время, как я должна ненавидеть всех диверанда единого и желать их всевозможных мучений. Наконец коридоры закончились, и мы вышли в очередную округлую зеленоватую комнату с большим панорамным окном, из которого открывался вид на соседние диверанские корабли, блестящие в свете далеких звезд. На столике у окна был сервирован обед. Столик, похоже, был частью пола, да и пухлые кубики стулья тоже. Ты говорил, что живешь здесь один. Невольно вырвалось у меня. Возможно, мне хотелось уличить Айда в лжи и тем самым доказать самому себе, что ему нельзя верить и что надо продолжать ненавидеть. Один. Последовал спокойный ответ. Но я сделал себе специальную модель Альхез. который может взять на себя функции прислуги, который подчиняется только моим приказам. Ты его тоже увидишь. Я кивнула и стало даже немного стыдно, но я тут же себя одернула. Марго, ты здесь не по своей воле, так что нечего и г р а т ь в доброжелательность. Они убили Алекса в конце концов. Медиум аккуратно опустился на стульчик. Стульчик тут же отодвинулся от стола, чтобы р о с л о м у д и в е р а н и н у Было удобно сидеть, и колени не упирались в столешницу. Прошу, зазвучал искусственно синтезированный голос. Тебе надо поесть. Надеюсь, не отравите, буркнул я, занимая свое место. Мне померещилось, что стульчик недовольно шевельнулся подо мной, но тут же услужливо замер. Да уж, кибербионический корабль, то еще удовольствие. Мне не зачем тебя травить, отозвался Аэда. Чтобы тебя убить, мне было достаточно не забирать тебя со станции. Я по-прежнему не понимаю, зачем им меня убивать, кому это нужно, и, наконец, откуда тебе об этом известно? И невольно зависла, наблюдая, как медиум Аэда принялся за еду. На столе стояли белые пластиковые миски с супом пюре. Он взял ложку, тоже пластиковую, зачерпнул супа и... Ложка утонула в темноте и вернулась оттуда пустая. Я горошином моргнула. Выходит, эти его соты были ничем иным, как голограммой, или чем-то таким, что не являлось препятствием для ложки. Следовательно, где-то там за этой заслонкой из мерцающих сот должно быть лицо, либо его подобие. Аэда спокойно проглотил еще несколько ложек, затем положил руки на стол и уставился на меня. Я чувствовал его тяжелый взгляд, и, клянусь, в тот миг у меня появилось стойкое ощущение, что и глаза у него на месте, потому что ощущения были такими, какими они бывают, когда на тебя смотрит человек. Я медиум. Знания происходящем я черпаю из того, что о т п р а в л я ю т мне краевые, а они, соответственно, черпают сырые данные, поглощая доториум. Я застыл а так и не донеся ложку до рта. В голове попросту не укладывалось все то, что он говорил. Как такое возможно? У меня появились данные о том, что готовится резонансная провокация, направленная против сотрудничества Диверан и альянса. Продолжил он. И у меня появились данные о том, кто назначен на роль жертвы отвратительных Диверан. Женщина и без того от них пострадавшая. Ведь все это несложно вытащить в новостные ленты, Маргарита. Поднять информационную волну, а там ложка нырнула в суп, вывалившись из моих пальцев, а я прикрыла глаза. Ах, Мишель, я даже представить не могла, какой дрянью ты станешь. Выходит, я для тебя превратилась в мусор, ненужную вещь, которой так удобно пожертвовать в угоду своим интересам. Однако они не ожидали того, что я им предложил, продолжил Аэда. Это у вас называется смешать все карты. Но ты до сих пор не знаешь, что задумали они. Я мрачно смотрела в темноту с проблесками света под капюшоном. То есть, уточнила, выходит, что ты меня спас. Выходит, что так. Несколько экзотичным способом, конечно, но лучше так, чем никак. Мое желание было воспринято как б л а ж ь ж н а ч и м о г о п р е д с т а в и т е л я цивилизации. Мне не стали отказывать, потому что обе стороны переиграли планы, сказала я. Ты и не все знаешь. Естественно. Мне показалось, он хмыкнул, но синтезированный голос был все так же безэмоционален. Данные в даториум поступают с небольшой задержкой, но раз уж ты заговорила про изменение планов, то, может быть, расскажешь? Я уныло помешивала ложкой суп. Есть расхотелось, совершенно. Ведь если ему рассказать все как есть, убьет. Альянсу скажет, мол, не знал, как правильно обращаться с человеческой женой. Ну, так получилось. Подняла взгляд на темноту. Что, если они отправили меня сюда шпионить? Что ты со мной теперь сделаешь? Пожал плечами. Ничего не сделаю. Ты не понимаешь. Мой голос упал до шепота. У меня есть старый отец. Не знаю. Знакомы ли тебе это слово и его смысл? Мне сказали, что если я не буду передавать данные, не буду подчиняться их приказам, то с ним случится что-нибудь плохое. Это альянс, а противники политики альянса пока у д о в о л ь с т в у ю т с я тем, что я стану точкой входа в вашу сеть, и они тоже пригрозили мне, что с моим папой что-нибудь. Медиум помолчал минуту, потом указал мне на тарелку. Ешь. Я замотал головой. Не могу, не могу есть. Тебе ведь проще меня убить, так? Гораздо проще. И тогда все решится само собой. Некого будет шантажировать. Твоим данным не будет угрожать утечка. Я не могу тебя убить. п р о ш е л е с т е л голос медиума. Я не для того тебя спасал, чтобы убить. А с прочим я подумаю, что с этим делать. Но прошу. Никакой самодеятельности. Боюсь, когда мой поступок дойдет до Верховного стора, он и так будет крайне недоволен. Тогда только одно и остается. Аэда покачал головой. Ни о чем не беспокойся. Полагаю, в итоге каждый из игроков получит то, что хочет. Ну или будем думать, что получил. А ты? Ты будешь здесь, со мной. У господи, да зачем я тебе? Я привстала. о п е р ш и с ь дрожащими руками о стол, в самом деле, зачем? Как женщина, так он меня уже видел голой и не предпринял ни единой попытки, как материал для экспериментов. Но тогда лучше шагнуть в ледяную бездну самой. Ответ медиума меня потряс и смешал все мысли. Я не знаю. Безэмоционально п р о ш е л е с т е л синтетический голос. Не знаю, Маргарита, но одно я знаю точно. Мне не хотелось, чтобы тебя убили. Ты меня впервые увидел на содружестве. Такого не бывает, чтобы увидел и сразу бросился спасать. Как видишь, этого одного раза оказалось вполне достаточное. ш ь Я покажу тебе корабль, подключу к сети. Не ко всей, конечно. Право доступа будет только к самым простейшим сервисам. Невозможно было запомнить расположение многочисленных живых тоннелей. обзорных площадок, пространств для отдыха, хозяйственных помещений, старательно спрятанных заматовыми мембранами. Однако меня впечатлил бассейн. Надо сказать, редко встретишь такое на космическом корабле. Бассейн представлял собой голубую зеленоватым отливом глубокую круглую чашу. Она пряталась среди зарослей, как выяснилось, кибербионического происхождения. Сочные суккуленты шевелились и неохотно расползались в с т о р о н ы д а в а я пройти. Учитывая, что эти растения были в человеческий рост, то и выше. Я смотрел на них с опаской. А вдруг нападут? Кто знает, что за программы зашиты в их центре управления? Ты можешь сюда приходить, когда захочешь. Медиум а й д а не говорил, потому что сложно назвать речью совершенно безэмоциональную последовательность слов. Скорее ставил в известность. Они меня не съедят? Я кивнул в сторону гигантского кибербионика, сильно напоминающего земную толстянку. Цветочек с подозрительным энтузиазмом тянулся ко мне пухлыми листьями, каждый размером с ладонь. Зачем им это? Они здесь, чтобы дарить эстетическое наслаждение. На вашей родной планете такие же растут, спросила я, но медиум не ответил. Медленно дойдя до края бассейна, он присел на к о р т о ч к и Снял перчатку и опустил руку в воду. Снял перчатку. Я напряженно следил а за ним. Первый раз его рука была обнажена, и оказалось, что вполне человеческая рука. Я невольно подобралась. Чем дальше, тем интереснее. Аэда снова выпрямился, надел перчатку и вернулся ко мне, возвышаясь черной громадиной, светящиеся соты вместо лица уже не пугали. но все равно было непривычно и как-то неприятно и снова уже не первый раз я задумалась а что там под этими сотами что под этим громоздким и неудобным одеянием когда я подключу тебя к сети ты без труда найдешь это место резюмировал медиум пойдем и мы пошли дальше в полной тишине это было скучно и поэтому я отважилась задать еще один очень важный для меня вопрос ты знаешь Кто убил Эрлу? Кто стер записи со всех реплик, дата центра станции? Эрла была подготовительной жертвой, ответил Аэда. Затравкой для развития ситуации. Поначалу у них был план во всем обвинить кого-то из наших. Потом и с с е к р е т н а я запись бы нашлась, которую якобы случайно уцелела и на которой д и в е р а н и н стреляет в девушку. Впрочем, сейчас, скорее всего, уже ничего этого не произойдет, потому что м а р г а р и т ы Росс Отбыла на Деверанский корабль, чтобы поставлять столь необходимые данные. Он молк, видимо раздумывая. Но я ждала иного ответа, и потому, чтобы вернуть а э д а к беседе, осторожно тронула его за руку. Не ожидала, что он вздрогнет, как будто мое прикосновение было н е п р и я т н о И все же, кто ее убил? Андроид, которого в багаже провез на станцию господин Кабальди, сказал а э д а Мы только-только обработали эти данные, которые попали на даториум, хоть их и пытались стереть. Вот как, пробормотала я. Почему-то я уже ничему не удивляюсь. Но как он стер запись? Достаточно иметь вычислитель очень большой мощности, чтобы изменить содержимое десяти реплик и пустить историю по новой ветке. У Кабальди такой был. Я вздохнула. Что ж, одной загадкой меньше. Но сколько же их вокруг! Расскажи что-нибудь о себе, попросила я. Раз уж мы теперь м -м, муж и жена, хорошо. Кивнул медиум. Пойдем. Я еще не показал тебе спортзал. Мне кажется, он будет тебе интересен. Шли мы довольно долго по широкому тоннелю, подсвеченному снизу, округлому, с бархатистым зеленым покрытием, и ни единого звука, кроме шороха шагов. Медиум начал немного с у т у л и т ь с я широкие плечи опустились, устал, но вдруг он заговорил, нарушая мертвую тишину. Я не помню ничего из того, что было до верховного стора. Размеренно проговорил Аэда. Думаю, он меня и создал. Все медиумы принадлежат ему, и, наверное, он не слишком старался, потому что левую руку и ногу я доделывал себе уже сам. Мне хотелось, чтобы они были похожи на правую руку и ногу. Они являлись просто подпорками. Я навострил уши. То, что он мне сейчас рассказывал, очень сильно выходило за рамки того, что было известно человечеству про Диверан. То есть Верховный Стор создает человека подобных существ. Но почему-то неаккуратное. Так что они сами себя доделывают. И уж не знаю почему, но эта новость немного огорчила. Хотя причин тому не было совершенно, не должно было быть. Значит, ты кибербионик? Думаю, что частично, потому что почти все тело целое. ь н Я не чувствую его по частям. У тебя рука правая, как у людей. Задумчиво проговорила я. А остальное тело? Я создан как гуманоид, если ты о моем организме в целом. Ответил Аэда. А лицо? У тебя есть лицо? Не отставал я? Почему-то знание о том, что находится под сутами, стало для меня чрезвычайно важным. Я не знаю. Зачем эта голограмма? Она ведь попросту скрывает твое лицо, если оно есть. Это не голограмма. Слова падали размеренно, точно капли воды, срывающиеся с неисправного крана. А что тогда? Это интерфейс обмена данными с верховным стором. А как ты тогда видишь сквозь этот интерфейс? У тебя есть глаза? Не знаю, ответил он чуть прозмыслив. Полагаю, там есть встроенные сенсоры, которые позволяют мне обрабатывать видеопоток. Но думаю, я вижу мир так же, как и человеческая раса. И какого цвета у тебя глаза, например? Он резко остановился. Повернулся ко мне, и я не успел отшатнуться, когда затянутые в перчатку пальцы взяли меня за подбородок, заставляя поднять лицо. Наверное, меня непроизвольно перекосило от накатившего ужаса, перед склонившейся ко мне тьмой, потому что ровно через удар сердца Аэда меня отпустил и сделал шаг назад. Дыши, Маргарита, не стоит меня так бояться. Я не сделаю тебе ничего плохого. А глаза у тебя голубые. Мы подошли к спортзалу. Он тоже был весьма неплох. н а п и ч к а н н ы й всеми возможными типами тренажеров. И, как заметил медиум, сюда я тоже могла приходить, когда пожелаю. А еще там была огороженная площадка для спарринга. А я про себя хмыкнула. Зачем это ему? С кем медиум Аэда тренируется? Возможно, он все-таки солгал, сказав, что живет один. Я махнула рукой в сторону площадки. Ты сам тренируешься? Да. И что? Получается? Сам учился. п о ж а т и е широкими плечами. Наверное, получается. Я иногда смотрю на васные полосы. Люди говорят, что это полезно для состояния тела. А я бы посмотрела, как ты это делаешь. Храбро сказала я. Покажешь? Если тебе интересно. Не знаю почему. Но я ожидала, что он так и полезет на площадку в своей длинной мантии, но нет. Медиум Аэда неуловимым движением стянул ее себя, оставшись при этом в черном белье, похожем на т а к у ю же, как и на мне, пижаму. Но перчаток не снял и ботинок тоже. Становилось все интереснее, и я невольно перехватила его за п р е д п л е ч ь е Подожди, я составлю тебе компанию, с а м о е с м е ш н о е и г р у с т н о е Я туда лезла вовсе не потому, что у меня кулаки чесались набить морду Диверанину, а потому, что мне действительно стало любопытно, что он умеет. А еще, вот что было в а ж н о Аэда остался без капюшона, и я увидела его голову, вернее часть головы, старательно выбритый затылок, покрытый з м е й к а м и белых старых шрамов, уши самые что ни на есть человеческие. Черт возьми! А остальное было скрыто под интерфейсом. Я даже разглядела, как от черной непонятной мне материи под кожу убегают глянцевые проводки. Верховный стор его создал. Как же? Да Верховный стор скорее что-то старательно переделывал уже в готовом теле, В человеческом теле. И от этой мысли мне сделалось действительно ж у т к о Но размышлять и пугаться я буду потом в своей каюте. Тряхнув головой, я заняла исходную позицию. Медиум неторопливо встал напротив. Он, конечно, был намного крупнее, выше меня почти на голову, но не это ли лучшая возможность, наконец, оценить потенциального противника? Я а таковал первой, как привыкла. Да и он вряд ли ожидал подошвы летящей п р я м ю х о н ь к о в интерфейс для общения с верховным стором. Однако неведомо как он ушел от удара, а я едва успела увернуться от ответной атаки. Что ж, недурственно. Еще атака и снова жесткий блок, от которого у меня едва руку с у д о р о г а не свело. Я отскочила от Аэда, восстанавливая дистанцию, а заодно переводя дыхание и не давая ему времени на р а з м ы ш л е н и я снова атаковала, намереваясь достать его в солнечное сплетение, и снова моя рука попала в блок. Так мы попрыгали некоторое время, пытаясь достать друг друга, вернее, я пыталась, а медиум... Я была в этом почти у в е р е н а Вполне осознанно уходил в оборону, боясь мне навредить. Потом ему это, видимо, надоело, и он без особых усилий скрутил меня в стальном захвате, пережимая локтем шею, аккуратно заведя мою руку за спину, так, что попробую я трепыхнуться, мне стало бы очень больно. Хорошо, сдаюсь, сдаюсь, пропищал я, вертя головой, затылком чувствую горячие мышцы. Он отпустил сразу же, отошел в сторону. Было видно, что дышит он довольно тяжело. Все-таки погоняла я его неплохо. Я потёрла шею. Еще чуть-чуть и на содружество пришлось бы отправить оповещение, что Диверанин случайно убил жену. А потом я не удержалась и отвесила ему пинка в бок, когда он совсем этого не ожидал. Но нет, ожидал, еще как. Моя нога попалась в капкан. Он её к р у т а нул, вместе со мной. Я больно шлепнулась на пружинящий пол. И тут же почувствовала, как он меня поднимает, обхватив рукой подмышками, как и любящий отец поднимал бы вопящего дитя от земли. Прости, тебе не больно? Конечно, мне больно. Растерянно шепнула я. Но растерялась я не потому, что меня повозили по площадке. Нет, я растерялась от того, что он поставил меня на ноги. Но отпускать не спешил и, как будто открывал для себя что-то новое. Прижимая меня к себе, сильная рука спустилась ниже. Наталию, прости, я не хотел тебя обидеть. И этот противный неживой голос. Я не обиделась, ответила я. Чувствую, как дыхание застряло где-то в горле. Определенно он меня обнимал, и похоже, ему это нравилось. Лежа с закрытыми глазами на кровати, я пыталась размышлять. Честно говоря, получалось из рук вон плохо. Единственное, что я знала точно, это то, что закончился мой первый полный день на корабле д е в е р а н и н а то что, вероятно, я медленно схожу с ума, поскольку совершенно не страдала от того, что меня сюда отдали. Со мной происходило что-то странное и недоступное пониманию. На сердце было легко, а мысли при попытке собрать их в кучу и систематизировать разлетались во все стороны, словно игривые бабочки. Слишком много впечатлений. После спарринга мы еще долго бродили по кораблю. Потом медиум Аэда все же подключил меня к местной сети и программе навигации. Потом мы ужинали. Я наконец увидела того альхес, которого он себе сделал. Это было что-то за гранью людского воображения и напоминало помесь белки и крокодила или динозавра, уж не знаю. Прыгала, как белка. Но при этом было обтянуто крокодиловой кожей, и хвост тоже был как у крокодила, и пасть. И это нечто. Умудрялась так аккуратно сервировать ужин, что ни одной крошки не уронила и ни одной капли не пролила. Потом мы разошлись по каютам, и теперь я ворочалась без сна, пытаясь переварить происходящее, как-то осмыслить. Не получалось. Но зато когда время отведенное на сон перевалило где-то за половину. Случилось нечто такое, что я п о д с п у д н о ожидала с самого начала. Бретельки на топе стихим хлопком лопнули, трусы поползли куда-то вниз. Я все же схватилась за них, но они выскользнули из пальцев, как-то хитро разошлись по шву и стихим ч а в к а ю щ и м звуком попросту впитались в мою кровать. Ах ты ж! Я села, было темно, но сбоку от прожорливой кровати. Что-то произошло, сопровождаемый хрустом и хрюканьем. И, как мне показалось, в п о т ю м к а х на полу появился светлый прямоугольник пакета со свежим бельем. Я вздохнула и легла снова. Однако в голову закралась очень интересная мысль: одежда медиума точно также убегает от него посреди ночи, или это только мне так повезло?